в высоких по колено сапогах с широкими носками и в темно-синей куртке, застегнутой на пуговицы от шеи до пояса и свисавшей, словно юбка-килт да голенич сапог, в которые были заправлены мешковатые штаны. В одной руке видение держала книгу, казавшуюся в крошечной, по сравнению с его пальцем, шириной в три человеческих, заложенную в нее как закладка. «Я просто подумал, что вы...» начал был Иран, сразу спохватившись. «А что вы...»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 Для Ранда эти слова звучали очень похоже на ритуальные приветствия. Он поклонился в ответ. «Ваше имя словно песня звенит в моих ушах. Лойл сына Рента... Э, -э, э сына Халана...» Все казалось чуточку нереальным. Ранд до сих пор не понимал, кто такой Лойл. Пожатие громадных пальцев Лойла оказалось на удивление мягким. Но юноша, тем не менее, высвободил ладонь, чтобы сохранить ее в целости. люди возбудимы», — сказал Лоэлл тем же грохочем басом. «Конечно, я слышал разные сказания и читал книги, но никогда этого не понимал. Свой первый день в Кемлине я не мог поверить в этот весь гам. Орали дети, голосили женщины, а толпа гнала меня через весь город, размахивая дубинками, ножами». факелами вопетролог, я начал уж бояться, что стану причиной небольших беспорядков. Нечего говорить, что произошло бы, не сопровождая меня отряд гвардии королевы. Да уж, удачное обстоятельство, выдавил Рант. Да, но, по-видимому, даже гвардейцы боялись меня не меньше остальных. Вот уже четыре дня я в Кемлине,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 «Некоторые, наверное, ушиблись». Ранд зачарованно уставился на поддергивающиеся уши. «Заявляю вам, что я не ради этого покинул стыдинг». «Вы, Агир!» — воскликнул Ранд. «Погодите, шесть поколений? Вы сказали, троллоковы воины? Сколько же вам лет?» Едва сказав это, он понял, что спрашивать об этом неучтиво, но Лоял стал скорее оправдываться, чем обижаться.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 нельзя заставить землю пойти против самой себя это ненадолго земля обязательно восстанет против такого сне обращения нужно приспособить мечты к местности а не приспосабливать местность к мечтам каждая роща было посажено дерево которое прижилось бы и буйно разрослось только в определенном месте каждое сравнение с рядом стоящими каждае дополняет других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 Города, города которые строили Агир, здешний, например, Кимлин. Разве не Агир построили Кимлин? Сказания утверждают, что именно они. Работа с камнем. Пожатие массивных плеч. Это просто нечто такое, чему мы научились годы после разлома во время изгнания, когда все еще пытались вновь отыскать стейдинги. Красиво, но, по-моему, это не настоящее.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 Ран покачал головой. Половина сказаний, с которыми он вырос, были, оказывается, перевернуты с ног на голову. «Я и не знал, что Агир верят в узор, Лойл!» «О, разумеется, мы верим! Колесо времени плетет узор эпох, и жизни — это те нити, которые оно ткнет!»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 Короткие жизни, но вы так по-разному поступаете с ними. Все время суетясь, всегда такие торопливые. И у вас есть для свершений целый мир. Мы же, Агир, привязаны к своим стейдингам. Вы во внешнем мире? На время, Ранд. Но, в конце концов, я должен буду вернуться. Этот мир ваш.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 Подлинное название города Алкаер-Райеналлен. Холм Золотого Рассвета. Они его даже не помнят, хотя на их знаменах восходящее солнце. А роща там. Сомневаюсь, чтобы после тролоковых войн за ней ухаживали. Просто-напросто еще один какой-то лес, где рыбят дрова.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 «Все рощи сгинули, все воспоминания исчезли, все мечты погибли!» «Вам нельзя отступить от своего, лоял Никогда нельзя сдаваться! Если отступить, то это для вас все равно, что умереть!» Ран как можно глубже забился в свое кресло, лицо его заливалось краской. Он ожидал, что Агир посмеется над ним, но лоял только кивнул с серьезным видом. «Да, именно таков путь вашего рода, верно?»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 лоэл молчал, прошла минута, потом другая, и длинные брови Агир в замешательстве поползли вниз. Но он все ждал, и молчание становилось для Рандо все невыносимей. «Великие деревья», — наконец произнес он, — «только для того, чтобы разбить эту давящую тишину. Они похожи на Авин де резко выпрямился, стул громко заскрипел завизжал, и Ранду почудилось, что он вот-вот развалится на части. «Вам!» — Лучше знать вам и вашему народу. — Мне? А откуда мне-то знать? — Вы разыгрываете меня, да? Порой вы, Аил, считаете забавными очень и очень странные вещи. — Что? Я не Аил, я из Дворечья. Я Аил никогда раньше и не видел. Лойл покачал головой, а кисточки на ушах поникли. — Вот видите... все переменилось половина того что я знаю бесполезно надеюсь я вас не обидел уверен ваше дворечье где бы оно ни находилось прекрасный край кто то сказал мне произнес рант что некогда оно звалось монетеррен я никогда не слышал этого названия но может быть вы у шагир с радостным оживлением встрепенулись ага да монетеррен кисточки вновь опали «Там была очень приятная роща. Ваша боль отдаётся в моём сердце, Рандалтор. Мы не смогли прийти вовремя». Лойл поклонился, сидя, и Ранд поклонился ему в ответ. Он полагал, что не ответил на поклон, Лойл мог бы обидеться, сочетая его по меньшей мере невежий. Ранд гадал, считает ли Лойл, что у человека те же воспоминания, какие, по-видимому, пришли в голову Агирк.